коснулся бархата шеи и прильнул губами к батисту рубашки, видневшейся сквозь изорванные рукав. "О, Амелия!" едва слышным голосом она прошептала. "Что за вольность, мистер Карнелиан? Вы уж не думаете ли вы, что я в беспамятстве?" Она повернула голову, чтобы лучше видеть его. Обыкновенный обморок, возможно, лёгкий шок. "Где мы? На краю времени?" Эти деревья знакомы ей работ. Он помог ей подняться на ноги. Это то самое место, где мы впервые встретились с Латами. Вполне логично, что нас вернули именно сюда, поближе к убежищу няни. Он рассказывал ей о своих приключениях раньше. Корабль Лулатов, кстати, в нескольких шагах от этой поляны. Она заметно занервничала. Мы должны разыскать ваших друзей, если они вернулись. В последний раз мы видели их в Лондоне в 1896 году. Они исчезли, но вернулись ли назад? Наши цели совпадали. Скорее всего, эффект Морзелла отправил их домой, но мы знаем, что теория Бранартта не применима ко всем феноменам, связанным со временем. Ваши разглагольствования нам не помогут, перебила она. У нас ещё остались кольца власти? Он был потрясён её находчивостью. Конечно. Он коснулся рубина, обратив три дуба в большую копию полязойского катера из призрачного жадеита. В моём ранчо нас ждёт отдых или оргия, всё, что мы пожелаем. Он застыл в низком поклоне, пока она с непроницаемым лицом оглядывала судно. Как вы находите двигатель из жадеита? Примечание. Как вы находите двигатель из жадеита? Жадеит минерал моноклинный пироксен, применяется как поделочный камень, имеет ярко-зелёный цвет. В нём нет никакой вульгарности, мне кажется, его можно назвать изысканным. Джеррик откровенно напрашивался на похвалу. "Довольно мило", ответила она сдержанно. Помелия церемонно вошла в экипаж и села на скамейку, обитую золочёной тканью. Джеррик устроился на корме. Взмах руки, и лодка воспарила в небеса. Он засмеялся, снова став самим собой, Джэриком Карнелианом, сыном женщины, любимцем этого мира, и с ним была его любовь. "Конец всем невзгодам!" воскликнул он. Путь был долгим и трудным, но всё закончилось благополучно. И теперь нас ждёт наш собственный коттедж, кошка и кашка, пудинг и пудель, кольраби и крабы, крем и джем, глассэ и безе и плов к чаю. Милая, родная Амелия, ты будешь счастлива. Чопорно восседая в драгоценном катере, миссис Ундервуд поймала себя на мысли, что болтовня Джерика больше не шокирует ее. Она с удовольствием разглядывала знакомые ландшафты и не упрекала Джерика за наивную фамильярность и невольную непристойность его предложений. — Я чувствовал, — пропел он, — я знал, что вы любите край времени. — Да, в нем есть своя прелесть, — произнесла она, — после поздно выдевала. Глава 8. Все путешественники вернулись. Праздник. Нефритовый аэрокар достиг ранчо и парил в воздухе. Здесь ничего не изменилось с тех самых пор, когда время похитило вас у меня. Всё в доме осталось как прежде и сохраняет все особенности и мельчайшие детали вашего времени, вашей дорогой эпохи рассвет. Я сделаю вас счастливой, Амелия. Я исполню любой ваш каприз, любую прихоть. Теперь, когда я много глубже знаю ваши потребности и хорошо знаком с вашими обычаями, вы перестанете считать меня таким наивным, как прежде, когда я добивался вас. Кажется, это было так давно. Всё осталось как прежде, повторила она задумчиво. Но мы? Нет. Я возмужал, согласился он. Киperia, подходящие пары для вас, усмехнулась она лёгкий укол сомнения, ведь вы и не любите другого. Капитан Басты был дьявольский огонёк примеркнул в её глазах.